5, Январь, 5. -е. Принимаю меры облегчить путь ваш. Широко поле наше, вне постижения обычным умом. Отсюда неисповедимости путей. Отсюда и условия это при пространственном творчестве создается клише желаемого следствия. Конечный результат воплощается. Исполнение предоставляется психической энергии. когда говорю быть посему утверждаю нужные следствия желаемую цель это не означает сидение сложа руки то есть бездействие весь аппарат духа напряжен к исполнению всего от него зависящего устремляя все в пространство учителю ведущему формула да будет воля твоя остается в силе но прилагаются все усилия быть созвучным с ней в действиях, чувствах и мыслях. Явить созвучие нелегко, ибо оболочки мешают, порождая явление половинчатости. Оно разрушает пространственные клише и парализует его активность. И вера, и решение, и желание, и устремление должны быть монолитны. Как можно идти вперед, если ноги двигаются вспять? Так настраивается в согласованности всего аппарата сознания устремленного к цели служения общему благу, то есть свету, то есть владыке.